Глава 29 Проклятие! произнес Николас Деггл. Он стоял на берегу острова Кав. Он прошел сквозь те же врата, через которые две недели назад отправил сюда взлетающего орла. Деггл был зол на себя и, следовательно, на всю Вселенную. Он совершил такую элементарную ошибку, что это было просто уму непостижимо. Он неправильно рассчитал, где окажется, пройдя сквозь врата, и находился теперь не на той стороне леса. Делать было нечего. Ему предстояло совершить восхождение на гору. Он должен был догадаться, врата располагались на уровне моря, значит, логической точкой выхода становился как раз берег. Вот только во время всех настроек, которые он проделал при помощи своей волшебной палочки, стеблерозы, он метил в точку выше «К», Когда по прошествии дней стало ясно, что врата исправно действуют, он беспечно предположил, что именно туда попал взлетающий орел. «Какой же ты дурак!» — горько сказал он себе самому. А затем отбросил эту мысль подальше. Для самокритики было не время. Ему предстояло слишком много дел. О том, чтобы вернуться через врата обратно в Икс и уже оттуда заново просчитать проход, не стоило и думать. Было ясно, что для таких серьезных предприятий стебель недостаточно надежен, а ему и так понадобились годы, чтобы добраться так далеко. Кроме того, врата позволяли пройти только в одну сторону. Здесь тоже все упиралось в свойство времени. Не стоило также пытаться подняться при помощи стебля на вершину горы. Из-за ненадежности палочки Дегл мог оказаться в положении еще хуже теперешнего. Делать было нечего, ему оставалось только лезть вверх. «Проклятие!» — повторил он. Его длинное и стройное тело не было предназначено для таких физических усилий. Одна мысль об этом заставляла его рот извергать ругательство. Представив, какой будет реакция Гримуса, а также, конечно, и Джонса, когда не узнают о его возвращении, он приободрился. «Я вернулся», — сказал он на весь берег. «Вернулся сделать то, что следовало сделать уже давно, и что ему не дали сделать». В этот раз он позаботится, чтобы ему не помешали. Неожиданно Дегл заметил, что на берегу он не один, неподалеку, прямо на песке. Рядом с пустым креслом-качалкой сидел и пристально смотрела на утес женщина. Деггл узнал это кресло. Оно принадлежало Вергилию Джонсу. Женщину Деггл тоже знал. На острове не было никого столь же уродливого, как миссис О'Тул. Но тут была какая-то загадка. Дегл, не спеша, направился в сторону Долорес, не обращая на него внимания, топела свои беззубые песни. Миссис Отул? спросил ее Дегл. Долорес перестала петь и медленно повернула голову к Деглу. А, дорогой, это ты, сказала она. Садись. Дорогой, удивленно подумал Дегл, но он изрядно устал, так что опустился в кресло Джонса. Вергили, подумала Долорес, веселый голос, мешковатое лицо. «Возвышенное сердце в обвисшем теле». Вергилий, который оторвал ее от бездушного церковного воска и одарил плотью. Как же ей повезло с ним! «Вергилий!» — громко сказала она, наслаждаясь звуками его имени. «Вергилий Джонс!» Деггл внимательно наблюдал за ней. «Он здесь?» — спросил он, пронзая миссис Утул взглядом. «Как всегда?» — отозвалась она, хватая его за руку. «Вергилий здесь!» Деликатно поморщившись, Дегл высвободил руку. Так вы, его женщина? спросил он. Долорес Утул с обожанием посмотрела на него и запела своим жутким голосом: Любовь со мной, пока моря не высохнут до дна? Эта песня в исполнении горбатой старухи показалась Деглу невероятно забавной, сквозь смех он выдавил. Какая разительная перемена по сравнению с Лив! Не находите, миссис Отул? «Никаких перемен», — ответила Долорес. «Все по-прежнему, верно, дорогой?» «Полагаю, что так», — сказал Дегл, так как она определенно ждала от него ответа. Долорес счастливо улыбнулась. «О, Вергилий!» — пропела она отшатнувшемуся Деглу. «Я так люблю тебя!» Дегл уже знал, что делать. «Я тоже люблю тебя», — ответил он, перебарывая подступающую тошноту. «Пора домой», — сказала ему женщина. «Пора завтракать. Дай мне ремень». «Мой ремень?» — чуть ли не взвизгнул Дегал. «Какой то капризный», — заявила миссис Отул. «Ну же, давай». не непонимающе, протянул ей свой ремень. В отличие от Вергилия, ему не понадобилось после этого поддерживать брюки руками. Кроме того, в отличие от Вергилия, он был худым, так что его ремень оказался коротковат. «Пожалуй, сегодня я управлюсь и так», — невозмутимо сказала Долорес. Николас Дегл, отчасти удивленный, отчасти испуганный безумием старой женщины, осторожно двинулся следом по тропинке, ведущей к маленькой хижине. «Интересно, что же случилось с Вергилием Джонсом?» — подумал он. Позже, тем же днем, Долора Тул кипятило кореньевый чай, когда в хижину вошел Николас Деггл. Его одежда была в беспорядке, а сам он казался еще мрачнее, чем когда только появился на острове. «Где ты был, любовь моя?» — спросила Долорес. «Выпей немного чая». Дегл разведывал дорогу на гору, и вдруг он услышал смертоносный вой. Поначалу он не обратил на него внимания, но постепенно звук становился все более назойливым, подступили головокружение и отрешенность. К счастью для себя, он не был лишен некоторого присутствия духа. Он упал на землю, и, чтобы быстрее выбраться из опасной зоны, покатился вниз по склону. Оправившись, Дегл смог распознать эффект розы, испытав его на себе. Он долго поносил про себя гримуса. Кореньевый чай, сказал Долорес, подавая чашку. Чай показался Деглу отвратительным. В сердцах он швырнул чашку на пол, где та разлетелась в дребезге. ш шш — попытался успокоить его Долорес. Все бывает. Она принялась терпеливо убирать беспорядок. Покончив с уборкой, она подошла к Деглу и уселась у его ног. Дэгл уже снова расположился в качалке Джонса. «Будем сидеть так и пить чай каждый день», — произнесла Долорес. «Знаешь», — ответила ей Дегл, — «а ведь может оказаться, что ты права». «Так здорово, что ты прогнал призрака», — сказала восхищенная Долорес. «Какого призрака?» — удивился Дегл. «О, давай без ложной скромности. Ты знаешь, какого? Призрак Гримуса со шрамом на груди». «Ах!» — ответил дэгл Ты об этом? Итак, Джонс ушел куда-то с взлетающим орлом. Но куда? Может, они убили друг друга? Или окончательно спятили или решили прорываться через поле Эффекта? — Ясно одно, — сказал себе Дегл, Если взлетающий орел не сумеет добраться до своей сестры и не сделает то, что должен был сделать я, то я застряну здесь навсегда и буду жить с этой коргой, которая любит меня, потому что принимает за Вергилия Джонса. «Интересно», — подумал он, — «показалось бы это забавным Вергилию Джонсу». Вряд ли, потому что он и сам не видел в этом ничего смешного. Он спал на циновке, аккуратно расстеленной для него миссис Утул, когда легкий толчок заставил его полностью проснуться. Это была Долора Сутул, совершенно нагая. Горб маячил у нее за спиной, а сморщенные груди покачивались при каждом вздохе, в лице светилось жуткое приглашение, а губы застыли в оскале. «О, Господи!» — сказал Дегл, закрыл глаза и стал думать об империи. Через некоторое время он снова открыл глаза. Она по-прежнему была рядом и смотрела на него с вожделением. «Не сегодня, Жозефина!» — взмолился тогда он. Да «Долорес!» — ласково поправила его женщина и вернулась на свое ложе. Пот лился с Николаса Дегла ручьями.